Глава шестая. О том, что гордость – плохой советчик. «А вы что думаете, мистер Форстер? Вы же деловой человек. По-вашему, стоит ли держать эти облигации? Или лучше продать и вложить деньги в сандарское пароходство?» Спросил сеньор Миранди, разглядывая карты на столе. Они играли в квинту на большой летней веранде сеньора Толиверда. Ночь уже спустилась в сад, танцы закончились, и гости в основном разошлись. Мягкие сумерки разбавлял желтый свет фонарей – Воздух стал прохладным, и в саду наконец наступила тишина. Сеньор Грасса сидел возле Форстера, сейчас они играли пара на пару против племянников сеньора Дамаза и негромко разговаривали между собой. Сандарское пароходство, без сомнения, выгодное вложение, ведь за проходами будущее. Но это долгие деньги, Виторио, проценты растут медленно. А если хотите быстрых денег, то, несомненно, стоит уложиться в Южную Ракаду. Это строительство большой мыльный пузырь ответил Форстер, беря очередную карту. «Но если бы я хотел получить большой процент, то, разумеется, купил бы эти облигации сейчас и продал их зимой. Разница в цене, я думаю, будет неплохой, во всяком случае, точно выше, чем процент, который даст вам банк за это же время». Я брескнул. А уж потом вложил их в пароходство. «А что вы думаете, сеньор Грасса?» спросил сеньор Миранди. «Я не слишком разбираюсь в облигациях. У меня для этого есть маклер». «Но если Алекс говорит, что дело стоящее, я бы ему поверил». «Уж в вопросах зарабатывания денег он точно даст мне фору», — усмехнулся Винсент. Сеньор Миранди уже давно вышел из игры, едва только ставки поднялись выше ста сольда. Но он еще некоторое время сидел за столом, расспрашивая Форстера о выгоде некоторых вложений. А когда он наконец ушел, Винсент вернулся к прерванному с его появлением разговору. «Так значит, она тебя разыграла? И по делам тебе?» «Говорил же, не лезь!» «И готовь ящик вина, мой друг. Ты почти проиграл». Он с усмешкой бросил карту метким движением, а затем добавил негромко, глядя на задумчивое лицо Форстера. «Между прочим, у меня три тройки, если ты вообще замечаешь, что происходит за столом. А ты, как я вижу, доволен. Не рано ли сбросил меня со счетов?» — ответил Форстер с сарказмом, беря из колоды две карты. «Еще один день, Винс. У меня есть еще один день». Хотя в последний момент она все-таки струсила это сеньорина Миранди. Так и не сказала, что это был овечий король. А я думала, она смелее. Ну, видишь, зато твоя честь не пострадала. Никто же не понял. Пострадала самолюбие, Винс. Видел бы ты лицо Карнелли. Щенок просто лоснился от превосходства. Забудь. Ты же помнишь, о чем я предупреждал тебя в первый день? Просто терпи их презрение молча, и все получится. Ты об этом? спросил Форстер тихо, чтобы не услышали остальные, и положил четвертую карту. «Как же, помню. Я и терпел все, как ты просил. И я не в претензии к сеньорине Миранди, хотя она меня не взлюбила, это факт. Но с ней мы еще подружимся, даю слово. А вот щенку карнелли ногу я все таки прострелю». «Подружитесь, бог с тобой, Алекс. Не испорьте все. Я ведь тебя предупреждал, держись подальше от этой сеньорины». «Да я ж не спорю, что поделать, раз я не в ее вкусе» хотя ты рано списал меня за счетов. А ну как завтра мне удастся растопить ее сердце? Боюсь, как бы она совсем не растопила твое, Алекс», усмехнулся Винсент. «Ты шутишь», — Форстер коротко рассмеялся. «Если бы не ящик вина, Винс, я бы уже и думать о ней забыл». «Уж я надеюсь», — произнес Винсент без всякого оптимизма в голосе. «И мой тебе совет, Корнелли трогать и вовсе не думай. Его отец нынче в большом фаворе при дворе». «Как скажешь». Спорить с сеньором Грассо Форстер не собирался. И говорить ему о том, что думает, тоже. Он понимал, что сеньорина Миранди обижена на него, и, может быть, даже задела, но этой шарадой она зацепила его за больное. Хотя, не будь на том представлении карнелли он не придал бы этому всему такого значения. Но... Но он понимал, что обманывает себя, думая так. На самом деле его задело презрение Габриэль, Задело так сильно, что он готов был задушить проклятого капитана собственными руками. Хотя вины Корнели в этом было как раз не так уж и много. Просто терпи их презрение молча, и все получится. Презрение Телеверда или Дамаза он мог бы терпеть без проблем, ведь он вынес когда-то немало издевательств ради спасения своего дома. Он научился быть глухим к подобного рода насмешкам победителей и ради торговой палаты вытерпел бы их хоть 300 раз, но... Только не от нее. «Синьорина Миранди – совсем другое дело». Впервые свое презрение к нему так открыто и недвусмысленно выразила женщина, которая ему понравилась. И что греха таить, этот вечер он все равно предпочел бы протанцевать с ней, чем с липкой Паолой или глупой Лучианой, пусть даже Габриэль снова назвала бы его дремучим Гроу. Это было бы даже интереснее – снова расколоть ее броню вежливого безразличия и увидеть, как пылка она защищается но она будто специально не отходила от капитана Корнелли и к концу вечера Форстеру хотелось его пристрелить. Она унизила его, ударила в самое сердце, и эта обида не давала ему покоя. Весь день, беседуя с дамами или танцуя, он не выпускал из виду светлое платье Габриэль с розовой лентой на поясе. И мысли у него в голове крутились противоречивые. Не то чтобы ему хотелось отомстить сеньорине Миранде, вернее, хотелось, конечно, Хотелось до одурения заставить ее забыть свои триклятые принципы. Хотелось снова увидеть, как пылает ее лицо, когда она смущена, и как вздымается грудь, когда она на него злится. Просто ему хотелось, чтобы она поняла, что была права, чтобы извинилась перед ним. Медведь бы его задрал. На кой ему ее извинения? Но зачем-то они были нужны. Может быть, потому что сегодня он долго общался с ее отцом, И готов был поклясться, что не встречал еще такого умного и интересного собеседника, лишенного всяких южных предрассудков. Сеньор Миранди представил его нескольким своим друзьям, и они оказались тоже довольно приятными людьми. А вот Габриэль, строптивая южная роза, выросшая в теплом саду, считающая его дремучим горцем и дикарем, девушка, принципы которой не измеряются в шляпках и туфлях. Так в чем же они измеряются, синьорина Миранди? В корзинах роз? Интересно, с таким строптивым характером эта южная роза позволяла кому-нибудь себя целовать? Вряд ли. А ему бы хотелось этого. Поймать ее в объятия и поцеловать, и чтобы она ответила, не убегала, чтобы сдалась под его поцелуями и пылала не от возмущения. — Алекс, твоей милостью мы только что проиграли 500 сольда. — О чем ты вообще думаешь? — вырвал его из мыслей голос Винсента. Медведь бы его задрал. Он только что прохлопал огненного короля. Он смотрел в карты, а перед глазами стояло лицо Габриэля Миранди. «Кажется, я уже сплю. Мы, горцы, ложимся спать с закатом, уж извини», — усмехнулся Форстер. «Я пойду». «Ты помнишь, что завтра нас ждет сеньор Телеверда? Так что вознеси молитвы при чистой деве, дубу или вороньему гнезду, или чему ты там обычно молишься насчет везения», — махнул ему рукой сеньора Грасса. «Само собой» буркнул Форстер, вставая. «Сеньоры, имею честь откланяться». Он спустился по лестнице и остановился, вдыхая теплый ночной воздух. Дела, в общем-то, шли неплохо. Дома задал рекомендации герцогу, сеньора Арджили замолвила словечко, дамы были обласканы его вниманием, их мужья нейтральны, кучера, балонки, любовницы, все по списку Винсента были довольны. Остался последний выстрел, завтрашняя встреча с герцогом Телевердо. Но в том, что с ним все пройдет как по маслу, Форстер почти не сомневался. Почти. В голове все еще вертелись недвусмысленные намеки, которые делал сегодня сеньор Дамаза во время утренней встречи. Хотите совет, мистер Форстер? Родство с влиятельной семьей, безусловно, защитило бы вас. Вы ведь не женаты, насколько я слышал. Нет, не женат. Что же, женить бы на одной из баре на девушке из уважаемой семьи, принадлежащей к древнему роду. Для вас это самый простой выход. Принадлежность к баре защитит ваши земли от грядущего закона, с условием, конечно, что вы перепишете их на жену или детей от этого брака. Но уж если ваша жена будет близка к семье герцога, перед вами откроются поистине прекрасные перспективы. Надеюсь, вы понимаете». Он понимал. Намек был слишком явным, речь шла о Паоле Ковальканте. Подобный брак безусловно защитит Форстера от любых невзгод, включая закон об экспроприации, правда с мелкими оговорками. Деньги Форстеру придется держать в банках, принадлежащих семье Телеверда. Шерсть продавать через закупщиков оптовых компаний, принадлежащих семье Телеверда. Перевозки будет осуществлять транспортная компания, принадлежащая, разумеется, семье Телеверда. Даже если Форстеру захочется чихнуть то и нос вытирать ему придется платком, принадлежащим этой всемогущей семье. Это почти то же самое, что просто отдать им Волхарт. А ведь он столько лет потратил на то, чтобы избежать подобного. Он, конечно, не обязан следовать советам Дамаза, но Винсент просил к нему прислушаться, ведь то, что говорит Дамаза, считает, думает герцог. Прислушаться — да. Допустим, даже жениться. Но не на Паолика в Альканте. Задели его медведь, если он на это пойдет. Хотя ради прекрасных перспектив другой бы на его месте душу заложил этому герцогу, потому что это и правда отличное предложение. И сеньору Толивердо нужен такой предприимчивый человек, как Форстер. Так что же ему еще нужно? От чего он весь день думает только об этой глупой шараде и о губах сеньорины Габриэль? И почему ему все сильнее хочется пристрелить проклятого карнелли? Вернее, он всегда хотел пристрелить этого щенка, Но сегодня это желание сделалось особенно острым. На следующий день завершающим аккордом праздника должен был состояться традиционный карнавал ди Альерте. Каждый год сеньор Телеверда устраивал его в честь уходящего лета, в столице в своем особняке. Но в этом году, по случаю знаменательного события, да и потому что Альерте Жара все еще была невыносимой, карнавал переехал в Кастиеру, на вилла «Роза Боска», И гостей ожидалось даже больше, чем в первый день церемонии. Карнавале де Костиера обещал стать самым грандиозным мероприятием, когда-либо проводившимся в доме сеньора Телеверда. И все ждали его с нетерпением. А на следующее утро после карнавала молодожены должны были торжественно покинуть дом Телеверда. Прекрасная бланка теперь стала сеньорой Росси и навсегда отправлялась жить в дом своего мужа. В заключительный день торжества, по обычаю, утром был организован чайный салон «Прощальный девишник, где сеньора Росси принимала своих подруг уже в статусе замужней дамы. Мужчины туда не допускались и занимали себя сами, играли в сквош, курили сигары и пили бренди. Сеньор Телевердо покинул виллу еще вечером, уехал в Алерту, и роль хозяина дома исполнял его старший сын, демонстрировал гостям ружье и новую свору Сигуджо, великолепных гончих палевого окраса, подаренных отцу на недавний юбилей. Сеньоры расположились в большой летней беседке, где вели неспешную беседу о перспективах осенней охоты на уток и зайцев и применении новомодного бездымного пороха. А пока сеньоры отдыхали, слуги в парке неутомимо готовились к вечернему балу-маскараду. Ставили шатры, украшали деревья фонариками и гирляндами, а серпантином. Форстер и его друг уехали с рассветом, Сеньор Толивердо назначил встречу в столице, и им следовало торопиться, чтобы успеть к вечернему карнавалу. Всю дорогу Винсент давал наставления и советы, и к концу пути Форстер почти перестал его слушать. Все, что говорил его друг, было правильно, что нужно последовать рекомендациям сеньора Дамаза и рассмотреть вариант брака с Паолой Кавальканти, но сама мысль следовать советам друга вызывала у Форстера внутреннее сопротивление потому что заплатить за возможность спасти Волхард предстояло ценой вечной разлуки с ним. Женитьба на Паоле Кавальканте в итоге приведет к тому, что ему придется перебраться в алерту, оставив семейное гнездо в руках управляющего. Жить в этом душном пыльном городе, схваченном тесным корсетом узких каменных улиц, с надоедливым шумом экипажа и криками торговцев за окнами, с дымкой влаги над морем, от которой не видно звезд, таскаться по балам, вести пустые вежливые разговоры и со скукой наблюдать, как его глупая жена занята с утра до вечера нарядами и болтовней. И как бы он ни пытался примирить себя с этой мыслью за те полтора часа, что они ехали в столицу, нужно сказать, что битву с собственной гордостью он в итоге проиграл. Если будет хоть малейший шанс избежать этого брака, он им воспользуется. Они провели в приемном покое палаца Толиверда не меньше часа, пока герцог принимал каких-то важных негациантов из базилии, И когда они, наконец, торжественно удалились, раскрасневшиеся и довольные, слуга махнул Форстеру «Входите». Чезаре Толивердо встретил его неприятным цепким взглядом, молча указал на кресло, обтянутое порчой с геральдическим узором его дома, а сам сел напротив. Между ними остался лишь изящный столик, инкрустированный слоновой костью на котором слуга разливал кофе по маленьким фарфоровым чашкам. Обстановка кабинета давила своей мрачностью. Огромные семейные портреты в массивных позолоченных храмах, сплошь мужчины в орденских лентах и париках, гордость семьи герцога. Казалось, они взирали с осуждением. Барельефы в простенках, тяжелый бархат-портьер цвета темного вина и стол вишневого дерева. Все массивное, основательное и дорогое, как и сам хозяин. Герцог вблизи полностью оправдывал свое прозвище – Чиньяле Вепрь. Сходство с диким кабаном ему придавали глубоко посаженные карие глаза под тяжелыми надбровными дугами, кустистые брови и выражение какой-то затаенной свирепости на лице. Ну и еще то, что герцог и правда имел тяжелый характер. «У тебя есть ровно столько времени, сколько я трачу на то, чтобы выпить этот кофе», ответил он, беря в руки хрупкую чашку. Форстер тянуть с ответом не стал. Он лишь повторил слова Дамаза о том, что готов держать деньги в банках, принадлежащих семье Толиверда, шерсть продавать не напрямую, а через закупщиков оптовых компаний, принадлежащих семье Толиверда, перевозки осуществлять транспортной компанией, принадлежащей семье Толиверда, и даже чихать только в платки с их монограммой. Единственное, что опустил Форстер, это женитьбу на Паоле Кавальканте. Герцог усмехнулся через нос, так, словно хрюкнул – и поставил чашку на стол. Кофе он выпил только наполовину. Что ж, ты довольно смел, и мне это нравится. И то, о чем ты говоришь, звучит неплохо. Но все же оно не равно затраченным усилиям на спасение твоей горной деревни. Приноси твои овцы золотое руно – другое дело. А просто так завернуть закон, который уже рассматривает палата представителей – дело непростое и, к тому же, затратное. И я не думаю, что мне это нужно. У тебя есть еще предложение? Он переплел унизанные перстнями толстые пальцы и уставился на Форстера немигающим взглядом. «А если не завернуть закон, лишь внести в него исключение?» «Исключение, касающееся тебя?» «Возможно». «Но мне бы не помешало услышать и о личных гарантиях. Не хотелось бы, чтобы через год ты со своей горской смекалкой соскочил с этой дороги, перестав чихать в мои платки». Герцог посмотрел из-под лобья и прищурился, и от этого стал еще больше похож на кабана. Если уж ввязываться в подобное предприятие, то надолго. А для этого я должен держать тебя крепко за жаброй, чтобы ты не вздумал меня дурить». «Каких личных гарантий вы хотите, ваша светлость?» — спросил Форстер, не отводя глаз. «Говорят, ты нравишься моей двоюродной племяннице? Она, конечно, глупа, как пробка, но остальные достоинства такого брака, думаю, перекрывают этот маленький недостаток. А оговорка о том, что земли, принадлежащие семьям Барри, не подпадают под действие закона, и так уже внесена. Значит, герцог хочет получить все за просто так? Проклятье. Да задири его, медведь. Ваша светлость, благодарю, это очень заманчивое предложение. Форстер развел руками, придав своему лицу выражение растерянности, и соврал, не моргнув глазом. Но, боюсь, я не могу им воспользоваться прямо сейчас. Не далее, как вчера, я опросил руки другой сеньорины, И теперь ожидаю ответ от ее отца. Сами понимаете, я не могу нарушить слово. — И что это за семья? — снова прищурился герцог. — Семья Миранди, ваша светлость. — Ну что же, я рад, что ты человек слова. Синьор Толивердо залпом допил свой кофе и встал. — Если сеньор Миранди тебе откажет, скажи об этом, Дамаза. Он звякнул колокольчиком, давая понять, что прием окончен. И слуга тут же распахнул двери, приглашая Форстера на выход. «Так, значит, он тебе отказал?» — спросил Винсент, когда они уже сели в коляску. До этого момента они шли по коридорам и галереям палаца Толиверда молча, сопровождаемые лишь стуком собственных шагов по мраморному полу. «Не совсем», — ответил Форстер, бросая шляпу на сиденье. «Но то, что он предлагает, почти равносильно тому, что сделает со мной этот проклятый закон». «И что же такого он тебе предложил?» «Жениться на Паоле Кавальканте». «И все? «Ну, так это и я тебе предлагал. Чего ты уперся?» — пожал плечами сеньор Грасса. «Надеюсь, ты согласился?» «Я сказал, что уже сделал предложение другой», — усмехнулся криво Форстер. «И зачем?» — удивился Винсент. «Затем, чтобы не отказывать герцогу в грубой форме». «Как он это воспринял?» «Он намекнул, чтобы я еще подумал над этим. Как я понял, ему нужно либо все, либо ничего». «И как же ты решил выкрутиться из этой ситуации, мой друг?» «Ну, знаешь, если уж нужно непременно жениться на баре, то у меня есть кандидатура на этот счет. И это точно не Паула ковальканти Винсент усмехнулся и покачал головой. «Какое внезапное решение! Но ты играешь с герцогом, мой друг. Не вздумай его дурачить. Если он узнает, что ты соврал, можешь забыть дорогу в столицу». «А я и не соврал. Вернее, соврал, но совсем немного. Я сказал, что сделал предложение вчера, а сделаю его сегодня». «Эй, возница!» «Сверни на Виа крикнул он кучеру и добавил, повернувшись к Винсенту. «Нужно купить кольцо». «Я перестаю тебя понимать, Алекс. Если уж ты решил жениться, то брак с родственницей герцога. Это если не флеш роял то уж как минимум каре. Так в чем дело?» Голос Винсента вдруг стал серьезным. «А дело в том, мой друг, что я лучше сам сожгу Вохарт, чем отдам его в руки этому жирному Борову провалиться мне на этом месте». Зло ответил Форстер, и было видно, что он расстроен и даже не пытается этого скрыть. И я не собираюсь провести всю жизнь здесь, в этом каменном мешке рядом с глупой Паолой. Так что, раз уж выпали такие паршивые карты, то придется блефовать до последнего. Этого я и боялся, — ответил Винс. Что ты не совладаешь со своей гордостью? Ты собрался надуть герцога? Скажи, а что ты будешь делать, когда сеньорина Миранде тебе откажет? «А с чего ты взял, что это будет сеньорина Миранди?» «С того, что ты плохо блефуешь, Алекс».